Четыре дня, два часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Эрика отменяет все свои встречи, вместо того, бродя по пустоши в чаянии, одной силой воли призвать прорыв, добиться которого никак не удается. Но после нескольких кругов сдается и удаляется в свой кабинет, чтобы поработать частым гребнем, пройдясь по все более толстому досье Саманты Крю лично. Эрика замечает, что Саманта, будучи новичком в цифровом мире, проделала откровенно похвальную работу зачищая свои соцсети. В результате алгоритмам слияния пришлось копать вширь и вглубь, выискивая хлебные крошки биографии, вынюхивая следы, нащупывая остатки закономерностей, любопытные ошмётки, пережившие её попытки сокрытия информации. Взять, к примеру, больничный послужной список Сэм. Там содержатся хвалебные записи пациентов Одобрительный отзыв руководящего медперсонала. Один единственный критический рапорт обвиняет её в нарушении субординации с приложением жалобы врача, заявлявшего, что она проигнорировала его план лечения и через голову обратилась к заведующему отделением общей хирургии. И как в конце концов установило расследование, была права. Помимо того, в катакомбах обширного семейного мемориала нашлись посты её племянниц. Сканы старых отпечатков, показывающих её ребёнком, держащим гаечный ключ длиной с собственную руку во время ремонта автомобиля вместе с мамой и папой в районе Брукленд, округа Колумбия. А вот другие фото, выданные на гора командами, обыскавшими складскую ячейку Сэм в пригороде Бостона, каталогизирую её содержимое в режиме реального времени. Фотоальбомы, коробки с письмами, всё это оцифровано слиянием для поиска лиц. а заодно нашли старый ноутбук. Вдохнули искру жизни в его затхлое содержимое, реконструируя древние истории поиска и электронную почту. Здесь ни следа метлы, ни новый, ни старый. Но ничего похожего на карту с большим крестиком, отмечающим место, где зарыт клад. Только фрагменты упрямо, не желающие складываться картины. На обед ассистентка приносит Эрике салат. Если б не соус, то вообще безвкусный. Дальше день катится с мучительной инерцией знакомой копом в засаде, и Эрика чувствует нарастающее чувство безысходности, охватившее и пустошь. Теперь каждый час на счету, но от Саманты по-прежнему ни слуху, ни духу. Предпринята бесплодная, дорогостоящая попытка разослать команды захвата по барам, где она зависала в студенческие годы. в коттедж в лесу, куда она раньше частенько ездила в отпуск. Её прежний университетский городок прочесали на предмет закутков, где Сэм Тайком покуривала, ни следа. И всё же из всего этого хаоса и хлама бытия перед Эрикой начинает мало-помалу прорисовываться личность, как будто марево синих точек виртуальной реальности всё более детализируется. Эрика видит женщину, материализующуюся перед ней, ту, чья жизнь пошла под откос когда её любящий муж растворился в воздухе. Ворон не похож на человека, который способен без зазрения совести предать жену, превратив её жизнь в пытку. Сохранившиеся электронные письма от Ворона к Сэм и от Сэм к Ворону рисуют образ любящей четы. Эрик выстраивает картину, в которой Ворон каким-то образом работал на государство и пропал без вести, находясь на службе, оставив жену, которая лишь после этого возненавидела страну. а точнее государство, отказывающееся расследовать его таинственное исчезновение. Сэм, как её воспринимает Эрика теперь, оберегает свою веру в Орона, как последнюю горящую свечу в ураган. Хотя сочувственные электронные письма от друзей и подруг уже иссякли, хотя её начинают считать малой тронутой все, кроме стоических родителей. И вот Сэм обрывает гнев на политиканов, на друзей, на всех, кто повернулся спиной к ней и её надеждам. И тут подворачивается программа слияния. В анкете заявки на участие спрашивается, откуда вы узнали о нас. Сэм под именем Кейтлин Дейн написала: "Услышала разговор в библиотеке". Но по всей вероятности, учитывая явную причастность Ворона к миру спецслужб, где болтовня о готовящемся состязании поощрялась ради выявления самых лучших претендентов Эрика заключает, что Сэм услышала об этом каким-то другим образом Эрика представляет, как на Сэм нисходит просветление, когда она начинает строить планы, видя в этом бета-тесте последний шанс достойно подражания, одна самоотверженность чего стоит Команда слияния считала, что преследует женщину, просто нахватавшуюся при мудрости из детективных романов, но свидетельства, разворачивающиеся перед Эрикой, теперь говорят: эта женщина ещё до стартового свистка изучала, как сбивать со следа самое навороченное наблюдение, продумывала тактику до самых глубин, разрабатывала обманки и двойные обманки, ложные выпады и манёвры уклонения с дотошностью шахматного гроссмейстера. как будто с самого начала почти не сомневалась, что окажется в числе избранных. А если она просто знала. Прежде чем выйти из системы, Эрика пролистывает экранна обратно к фотографиям Сэм и Уорн. И тут задерживается на одной из них, с родителями Сэм, Джоном и Лорел Уорхест, кряжестым и худенькой соответственно. Оба выглядят целеустремлёнными и цельными. Его бейсболка усеяна эмблемами гоночных команд, из нагрудного кармана рубашки с короткими рукавами торчит пачка сигарет, от горящей сигареты в толстых пальцах механика, обнимающих плечо жены, вьется дымок, а она, светловолосая и искрящаяся, но устрашающая в своем тренировочном костюме из спандекса, демонстрирует идеальную стоматологию улыбки, как бы гарантируя, что уж она и ее благоверный взяли от жизни свое». Эрика обходит пустошь, чтобы найти Соню. Дай мне всё, что у нас есть на родителей 0 от 10.